Глава третья. Основная проблема ведьм заключается в том, что они никогда не бегут от того, что по-настоящему ненавидят. А основная проблема с загнанными в угол пушистыми зверушками состоит в том, что один из этих невинных зверьков на поверку может оказаться мангустом. Терри Ведьмы за границей. Лифт пришел быстро. Входная дверь открылась сразу, но сказать никто ничего не успел. Я злобно зыркнула на жорика, и тот поперхнулся нотацией. Все три часа в дороге я честно старалась успокоиться, но подвозивший меня, дедуля, ехал так медленно и так нудно излагал факты своей непримечательной и изначально известной мне биографии. Сумка обнаружилась на привычном месте, на Кирюше. Молодцы, подобрали. Я достала сотовый и села на пуфик. Пальцы ломила, и левая рука чесалась жутко и очень не кстати. Уля, не злись! Журик нервно поправил удавку и скомандовал. Вдохнула, выдохнула, расслабилась. — Погоди звонить. Лекарство наперед! — Убью! Я съежилась и стиснула ладони коленями. «Так уже ж, «Ильне?» Дух зазвенел на кухне с клянками. Я вспомнила дымящиеся лужицы и скривилась. «Арчибальда убью!» «Без суда и следствия не имеешь права». Жорик протянул рюмку с зеленой жижицей, а дурящий запахло мятой. да дна!» «Твое здоровье, дружище!» Он ухмыльнулся. «Шуткуешь, ведьма?» Зойка не смело выглядывала из гостиной. Я поставил рюмку на тумбочку и с минуты выбирала, что первее попытать девчонку или наорать на Арчибальда. Выбрось второе. Знак, который я оставила на поляне, недолговечен, и надобно ложится еще раз изучить тем, кто умеет работать с останками своих. Алло Арчеба. А, Ульяна Андреевна, вечер добрый, перебил меня густой баритон. и замурлыкал, успокаивая и убаюкивая, затягивая разум в сонную дремоту. — Ульяна Андреевна, что ж вы беспокоитесь-то про нас? — Вы не волнуйтесь, все хорошо. Лишних никого нет, налоги ведьмам исправно заплачены, и патенты в порядке, ребятки мои все на месте. — Арчибальд Дормидонтович, хватит! — рявкнула я, и он послушно заткнулся. Я устало добавила. Скажите, какого лешего трое ваших несовершеннолетних шатаются ночью по городу, нападают на ведьму, а после убивают друг друга, потому как во что-то вляпались, а признаваться не хотят? «Где, когда, кто?» – спросил он сухо. Я вкратце рассказала, опустив Зойки на присутствие. Паук помолчал и сообщил. «Мои все по домам. А чужих мы с год не видели. «Вы не ошиб...» «А амулеты с патентными метками у всех есть?» Минутная пауза и деловитая. «Перезвоню чуть позже». Я положила сотовый на тумбочку и снова посмотрела на Зойку. И вспомнила. Разулась, скинула куртку на Кирюшины руки, вооружилась тапкой и побежала обшаривать квартиру. «Либо у меня паранойя, либо...» «Паучок нашелся на подоконнике в гостиной». левал себе тихо паутинку, прячась за фикусом. Я отодвинула горшок и безжалостно прибила насекомое. На подошве осталась красная клякса. Я снова проверила хату, но ничего подозрительного не нашла. Вернулась в коридор, села на пуфик и посмотрела на Зойку. Та замерла у дверного косяка и не сводилась с меня настороженного взора. «Зоя! Детка!» Я фальшиво улыбнулась. «А ты ничего не хочешь рассказать? Почему за тобой охотятся? Откуда знают, что ты здесь?» «Кто ты, черт побери, такая?» Она помолчала, неловко теребя край майки, и посмотрела на меня с вызовом. «Я бы села, если б не сидела. Серые радужки стали абсолютно белыми, без признака зрачков». а из уголков глаз потекли ручьи тумана. — Ой, ёж твою ж маму, бляха-муха! — испуганно заматерился Жорик. — Я ж, сказав, что она не то, за что показывается, перекрестился и зашептал. — То ж не людь. Уля, то ж бисово дитё. Адово семя, демонское. Жора! Я поюжилась. В квартире в раз стало сыро и мерзко. «Ой, буду, матеньку мою!» Он снова перекрестился и на дикой смеси русского, украинского и немецкого зашептал матерную молитву. «Жорик, ты же атеист!» «Так времена-то, уль, нынче!» Зойка криво улыбнулась. Призрак очень захотел забиться в любимое кресло и накрыться газетой, но мимо девочки пройти не решался. Кирюша вопросительно бряцал костями, переступая с ноги на ногу. А я приходила в себя и понимала, что ожидала подобного. Не зря же она так жадно интересовалась нечистью. И как же в ней все нечисто или недочищено. Тумана, визуальные и материальной силы быть не должно. Это как по следу нечисти, неусвоенные клочья переданной силы. Но она же ведьма. Откуда такое явление? И кто ей передал? Как это возможно? Внешне меняешься? Она отрицательно качнула головой. Губы побелели и сжались в тонкую полоску, почти слившись с кожи лица. Совсем только глаза. Зойка кивнула, еще и не мота при изменениях. Я вытянула ноги и призадумалась. Потомки нечистьи людей нонсенс, если только нечисть не высшего порядка. И даже с высшей нечистью дети случались крайне редко, а выживали еще реже. И если она почти не менялась внешне, значит, кто-то в семье был одержимым. Причем долго, едва ли не с рождения. Тогда магия нечисти пропитывала кровь и передавалась по наследству. Маму можно смело исключить, она ведьма. У нас иммунитет от одержимости. Значит, неизвестный папа. Ведь сила так и хлещет. Родство очень близкое. Правда, есть еще вариант врожденной необычности. Дай-ка Я протянула к ней руку ладонью вверх. Суйка подошла и положила свою ладонь на мою. Я пошевелила пальцами, выплетая связующую нить, и едва не навернулась с пуфика. Ее сила била током, ошпаривала кипятком. Кирюша едва-едва успел подхватить меня под мышки. Я судорожно втянула носом воздух, чувствуя, как опять чишется левая рука, как дрожат колени и спазмом сжимаются внутренности. Жор! А налейка еще! Призрак послушно скрылся на кухне, девочка села на пол, обняв колени, а я с минуту просто дышала, успокаивая организм. Нет, необычность мимо. Однозначно потомок. Струящийся из глаз туман уже собирался небольшими облачками и устилал пол. пропитывая воздух сыростью. Шурик принес мне рюмку, испуганно крякнул и отправился открывать окна. Раньше нападали. Зойка кивнула и показала два пальца. Два года назад качает головой нет. Два месяца назад кивает. Похитить хотели или убить? Показывает первое. Логично. Убить бы хотели, давно бы убили. Живой нужна зачем-то. Алла знает, И хотела не только показать тебе Верховный, но и спрятать, защитить. Зойка кивнула, отвернулась, сжалась в комок. Жор, дай ей рюмку. Не алкоголь же, от нервов. Да не трясись ты так, бояка. Самое страшное с тобой уже случилось. Ты умер. Дай сюда. Я забрала у призрака рюмку и села рядом с Зойкой. Обняла ее за плечи и притянула к себе. Бедное создание. Та управилась успокоительным и вернулась в привычный облик. Упрямые серые глаза, дрожащие губы. «Извини», — попросила тихо. «Но я должна знать. Алле надо было сразу все рассказать, и я еще стрясу с нее объяснение. Знай я раньше, не случилось бы того, что случилось. Я бы приготовилась и все-все успокойся». Зойка хлюпнула носом и расплакалась. Глухо, рвано, хрипло. как плачут взрослые, не умеющие плакать, не желающие плакать у кого-то на плече, отвергающие понимание и сочувствие как нечто недостойное. И так не кстати запищал домофон. Кирюша снял трубку, молча выслушал говорящего и показал мне на сотовый: Спасибо, дружок, я знаю, устало кивнула. — Арчебаль собственной персоной. — Передай, чтобы подождал. Скелет укоризненно клацнул нижней челюстью. Я подняла брови. «Что? Как похабное сообщение писать и рассылать всем подряд, так ты мастер. А как написать «подождите десять минут, пожалуйста», так сразу говорить не умею». Кирюша грустно покачал головой, пожал плечами и отвернулся. Костяшки пальцев бодро забарабанили по клавиатуре сотового. Зойка, хлюпая носом, тихо хихикнула. Я с облегчением улыбнулась, схлынула. Пойдем-ка в ванную. Я помогла девочке встать. Умоешься, переоденешься и в постель. Хватит на сегодня приключений. Она последовала за мной послушным зомбиком. Умывальник, полотенце, пижама, постель. Подотнув одеяло, я провела указательным пальцем по ледяному лбу, шепча наговор колыбельную. И еще несколько минут сидела рядом с Зойкой, прислушиваясь к ее сонному дыханию. «Однако дела...» Жор, если боишься, пойдем со мной. Я быстро обувалась. Его же трусите, коли мертвый, сухо отозвался призрак из кухни и красноречиво зашелестел газетой. Уль, а что есть самая длинная сторона прямоугольного треугольника, противоположная прямому углу? Десять букв. Гипотенуза. Я взяла ключи и отобрала у Кирюши сотовой. Закройся. Спускаясь для разнообразия пешком, я позвонила и извинилась за сорванную встречу. Форс-мажор, да. И снова намечать встречу, пока отказалась. Сунул в карман джинсов телефон и запрыгала через ступеньку, глупо улыбаясь. Мне было хорошо. Отлаженная трясинная жизнь на глазах ломалась и комкалась. А я смотрела на это со стороны и ловила кайф. Сумбур и неожиданности для меня, как свежая кровь для акулы. Это азарт, и эйфория от движения. В распланированной жизни ты идешь пешком, от одной метки в женедельнике к другой. Лишь опасность и неизвестность заставляют не бежать, а лететь вперед и дышать жизнью. И пусть осенний ветер чужих обострений и дальше ломает планы. Впервые за пять лет я, наконец, снова чувствую себя живой и летящей. как на метле, на скорости двести километров в час, когда неважно, что впереди падение, и неважно, уцелеешь ли. Важно лишь ощущение движения, непрерывного, безоглядного, свободного. Арчибальд Термидонтович, глава городской общины пауков, сидел на скамейке и наслаждался свежим воздухом. Невысокий сухонький старичок, божий одуванчик, темные брюки, светлая рубашка, серый пиджак, Щегольские остроносые туфли, очки в тонкой оправе, шляпа, седая шевелюра и усики с бородкой в стиле французских мушкетеров. И не скажешь, что это хитрая и безжалостная нечисть, а на непропорционально длинные руки и заостренные желто-черные ногти кто ж внимания обратит. Ульяна Андреевна, он встал и вежливо снял шляпу. Прошу простить мой поздний визит, но я готов объясниться. Я села на скамейку и опустила полок тишины. Темный осенний воздух замерцал и потеплел. Паук остался на ногах. И первым делом я предъявила ему доказательство слежки. Тапку с пятном, прибитого членистоногого. — Объясняйтесь, ваше? — Не серчайте, — кротко попросил Арчибальд Армидонтович. — Я только хотел быть в курсе возможных интриг. «Это я -то плету — Это я-то плиту интриги? Я недоверчиво подняла брови. Простите за грубость, но того, кто имеет совесть, всегда имеют те, кто ее не имеет, — пояснил мой собеседник, мягко и примиряюще. — Вы, Ульяна Андреевна, добрейшая ведьма, душа нараспашку. — Но вот тетя ваша! — он прикрыл глаза и мечтательно цокнул языком. — Какая женщина! — и очнулся. — Весьма непроста. — И через вас на всех нас влияет. Я, так сказать, предохранялся еще... — Еще предохранители имеете? — уточнил я сухо. — Не нашли, значит, нет? Паук обезоруживающе улыбнулся. — Ах вы... — Нечесть! — протянула я уважительно. — Ах вы гнусный, хитрец, Арчибальд Дармидонтович! Он небрежно поклонился. — Ладно, к делу. Я положила тапку на скамейку. — Ребята ваши? И сядьте уже, артист!» «Ребята не мои», — заговорил он деловито. «Вы правы насчет амулетов. Трое моих парней их лишились вчера ночью. Напились в каком-то баре, где и с кем, разумеется, не помнят. Не помнят и того, как дома оказались. И скрыли от меня потерю патентных амулетов. Самостоятельно найти надеялись. Осталупый! Я оскалился, а его щеки задергались, заребили веками многочисленных желтых глаз». и через амулеты да пришли и получили доступ к делам общины и слежки. А останки? Убились по всем правилам, не поднять. Арчибальд вздохнул. Машину нашли, но там ничего особенного. И амулеты сгорели вместе с тайной. Кто? Зачем? Посмотрел на меня искоса. Провокация? Может быть, откинувшись на спинку и скрестив руки на груди, Я напряженно смотрела перед собой. «Может, кто-то подставляет городскую нечисть, прикрываясь вами?» «А может...» И прямо взглянула на своего собеседника. «Вытемните, уважаемый!» «Не больше, чем вы, Ульяна Андреевна», — проговорил паук доброжелательный. «Бестолку же на вас нападать до сети ставить, даже пришлым. Жизнь-то всем мила, а от круга пощады не жди». Мы замолчали. Никто не хотел раскрываться первым. «Пора мне, пожалуй!» Он встал и оправил пиджак. «Стойте!» Я серьезно посмотрела на него снизу вверх. «Вы же понимаете, что я не имею права спускать это дело на тормозах. При всем моем к вам уважении, но я обязана сообщить Верховной». «Понимаю, Ульяна Андреевна. Прекрасно понимаю». Арчибальд склонил голову. и свою ответственность понимаю, виноват и готов к наказанию. Наказание определит Верховное. Я поколебалась, но озвучила свое мнение. Подстава это точно подстава. Я замолвлю за вас словечко, но у вас иммунитет закончился, заметил он, втянув носом воздух. Давайте обновлю. Я сняла куртку и закатала рукавы до локтя. Паук задумчиво провел когтем по моему левому предплечью. «Вероятно, только вы нам и верите. И, надеюсь, не зря». Мой собеседник с минуту молчал, только смотрел в упор. Желтые нечеловеческие глаза слабо мерцали в темноте, скрывая мысли. Острый коготь царапал кожу, вырисовывая паучий узор. Стремительный укол, темнота и сиплый шепот на ухо. «Девочка-ключ. Ключ к древней, темной и страшной истории. Смертельно опасной истории. Рядовые ведьмы давно забыли, но Верховная помнит. И она все знает, запомните, и мы помним о тайне. А еще мы хотим жить. А ребятки пришли, вашими местными купленные. Среди своих ищите». Доброй ночи, Ульяна Андреевна! Сладких снов. Когда я очнулась и проморгалась, он уже ушел. Невысокий, прихрамывающий сутулый старичок. Умная и опасная нечисть, едва ли не сильнейшая в городе. Я встала, подобрала тапку и вздрогнула. Сотовый из кармана джинсов завопил так надрывно, что я сразу поняла, кто обо мне вдруг вспомнил. Ульяна! Рассерженный бас. «Где тебя черти носят? Живо домой, ты мне нужна!» «О, не прошло и года! Вообще-то это ты мне нужна!» – проворчал я сварливо. «И с утра...» «Домой!» – рявкнула на весь квартал, и тетя Фиса бросила трубку. «Слушаюсь и повинуюсь, моя госпожа!» У Верховной был шикарный оперный голос, и по его звучанию... мы наловчились определять, с какой целью нас хотят. Если она пела сопрано, значит, настроена мирно. Если тяжелым низким контраль, злилась и готовилась задать перцу. А уж если орла басом, то дело дрянь. Наверх я взлетела за минуту. Открыла дверь, вошла и сразу же попала под прицел строгих карих глаз, смотрящих из зеркала. На вид тети Фиссии не больше сорока лет, а ее реальный возраст точно не знал никто, но 150 вроде нет. В этой сакраментальной дате ведьма начинает стремительно дряхлеть, усыхать и умирает в свой 150-й день рождения. Так гласят легенды. В реальности же нам не хватало живучести и спокойствия в мире, дабы опровергнуть слух или подтвердить. В настоящее время. А стародавние ведьмы, говорят, доживали. Привет, тёть. Я закрыла дверь и сняла куртку. На людях я, конечно, величала ее Анфисой Никифоровной с уважением и подобострастием, как положено по уставу и регламенту. Но дом есть дом. Рассказывай. Она оперлась локтями о туалетный столик и закурила электронную сигарету. Я чуть слюной не подавилась. Нет, я бросила многоточие. Я собралась с мыслями. Зоика спит, Жорик по-прежнему шуршит газетами или слишком уж громко и возбужденно шуршит. Кирюша поддерживает нижнюю челюсть и усердно делает вид, что его нет. Передвинув пуфик, я села напротив зеркала и рассказала. Все, начиная с утра и заканчивая разговором с Арчибальдом. Тетя молча внимала, курила и рассеянно смотрела мимо меня. Высокая, сухощавая, стриженная почти под горшок. Светлые волосы, загорелые кожи и мудрые, очень старые, темные глаза на полу лица. Она даже в домашнем халате и тапочках производила давящее впечатление. На тонких длинных пальцах искрилось десять колец, и от каждого из которых тянулись цепочки к узким браслетам на запястьях. Регалии верховные и проводники силы круга. Вот, собственно, мне очень хотелось чаю или чего покрепче. но покрепче на нас не действовала и вообще дома не держалась. Оставив верховную переваривать услышанное, я пошла на кухню за чаем. Жорик глянул на меня из-за газеты виновата и вновь уткнулся в статью. Главное, ведьми круга он показываться боялся. А поскольку входной проем кухни находился прямо напротив зеркала, призрак забился в угол диванчика, придвинул стол и накрылся газетой. И даже чайник включать не рисковал. Я подмигнула духу и с чашкой пошла в коридор. Значит, арчибальд побывал на месте. Верховная по-прежнему смотрела мимо меня и не сказал, что в сотни шагов от этой поляны вчера ночью убили ведьму. Я чуть чаем не поперхнулась. — Что? — Мы нашли мумию. А мумифицируется, как ты знаешь, только умершая не своей смертью. Невозмутимо сообщила тетя, привычно стряхивая сигареты несуществующие пепел. Ведьма иногородние, И при ней было это. Она подцепила с туалетного столика небольшой амулет. Пятирублевая монетка, нанизанная на темный шнур. Приглашение в город от круга. Такие по всему офису лежат в свободном доступе. Едет в гости родственник или друг силы, Вручаешь на десять дней. Временная регистрация, чтобы в случае чего найти и отследить. И взять этот амулет может кто угодно, без бумажек и росписей. Верховная ненавидела бюрократию. Кажется, зря. — Рядом с той же поляной? — повторила я. Весьма глупая попытка подставы. Тетя Фиса положила амулет и задымила, как паровоз. — Твои следы поздние и защитные, зато на ней честь убийства списать можно. Нарвалась ведьма в своем городе на неприятности и сбежала. Получил приглашение и амулет, но не спряталась. Нашли и договорились, с кем надо, выманили и. Нет, не и, возразила я горячо. Арчибаль тут ни при чем. Я работаю с ним всего-то пять лет, иронично приподнятая бровь. И ручаюсь за него. Я пропустила колки вопрос мимо ушей. У пауков сильнейший инстинкт. Выжить и оставить потомство. И если нечисть нашла удобную норку, то будет ее защищать. и рисковать непонятно чем. — Вот именно, Ульяна, — она удовлетворенно кивнула, — вот именно. И если ты знаешь, что их можно купить, неужели никто другой не догадается? Я промолчала. Я подкупала нечисть пониманием их проблем и желанием помочь. И знала лишь одну сторону. А кто-то предложит цену больше. Однако... — Нет, конечно, со всей городской нечистью не сладить даже кругу. Но и им без нас не выжить. Перегрызутся из-за своей территории принципов и мировоззрения, а уцелевшие попрячутся по лесам и болотам, дрожа над своими яйцами. В смысле, над будущим потомством. Я поставила пустую чашку на пол. — Конечно, и среди них есть ненормальные и идейно помешанные. Но большинство нечисти гораздо умнее и мудрее людей, И ценят нас и нашу работу. Нет, тетя Фис, не трогай пауков. Арчибальд виноват лишь в том, что не досмотрел, как и мы. Слишком расслабились. Неожиданно согласилась Верховная и откинулась на спинку стула. Давно больших неприятностей не видели. Ищите среди своих. Я вспомнила прощальные слова паука. Среди круговых. Или все-таки периферийные воду мутят? Амулет наш, верховная снова задымила. Периферийных ведьм пока не трогай. На лице не следа эмоций, но по частым затяжкам было ясно, как она нервничает. И я не удержалась от шалости. Клубы дыма свелись в корону, обволокли прямую спину мантии и обвелись вокруг стула троном. Ольяна, резкий бас, ты можешь быть серьезной. — Я очень серьезная тетя, — отозвалась я кротко. — И, кстати, Арчибальд признался, что давно в тебя влюблен. Верховную это, разумеется, не тронуло. Она снова наклонилась к зеркалу и сухо поинтересовалась. — Тогда скажи-ка мне, дорогая, какие последствия нас ждут? Я прикинула. — Убийство ведьмы, попытка меня подставить и добраться до Зойки. А за двумя зайцами погонишься, провалишься по обоим фронтам. «Наблюдатели?» «Верно». Тетя криво усмехнулась. «Свора наблюдателей! Светятся завтра же, как вранье, стервятники! А ты им давно не нравишься. И я тоже. Одному конкретному особенно». Что-то затевается. Или против нас, или против волшебного мира. Или против наблюдателей. Верховная отложила сигарету и посмотрела на меня в упор. «Никаких выкрутасов, поняла? Кто бы ни приехал. Если хоть один волосок упадет с головы наблюдателя...» Не говоря уж о нем самом, да с десятого этажа. «Полетит наблюдатель, полетим и мы, начиная с Верховной. В прошлый раз меня откровенно простили. Почему-то, что удивительно. Обычно эта организация, курирующая работу круга и соблюдение нами законов магического мира, впивалась в ведьм зубами за малейшую ошибку. Полномочия наблюдателей начинались от слежки за подозрительной ведьмой и заканчивались костром подоной. Законы использования, неиспользования силы, конкретных заклятий и всевозможных ритуалов, прописанные ими в стародавнем договоре, были для круга всем. Наша стихийная магия, не читая их интеллектуальной, подавляющий и мозговыносящий, а уж работающие на наблюдателей ведьмы, особенно палачи. И я, признаться, после преснопамятного окна, долго потеряв покой и сон, ждала в гости того самого палача. Но жертва моей импульсивности смолчала и мстить не стала. Или тете Фисе удалось с ним договориться, или... А Зоя... Я попыталась перевести тему на главное. «С ней-то как быть?» И Арчибаль сказал. «А ты меньше слушай», — резко перебила тетя. И довольно верить, кому попало. «Слишком резко и басом». Я мысленно поставила галочку. «Меня куда-то не хотят пускать». Но она уже знает. Чем упорнее закрывать передо мной двери, тем больше вероятность, что я наверняка просочусь, суну нос во все углы и разнюхаю, где собака зарыта. И пойму». Чем и как давно она воняет? И кто прикопал? Я же воздух. Круг собирается послезавтра вечером. Придешь и приведешь девочку. Пока пусть поживет у тебя. Защиты квартире я добавила. Но смотри, чтобы не сбежала к родственнице. Я кивнула. И займись нечистью. Расскажи и предупреди, чтоб по сторонам смотрели, амулеты берегли и чужаков искали. Оповести всех в ближайшее же время. И сходи в бар, где ребята амулеты посеяли. В какую именно? Я скептично подняла брови. Их в городе штук двадцать. Не говоря уж о пятитысячной армении нечисти, из которой далеко не все жили общинами и умели пользоваться сотовым и интернетом. У тебя есть две ночи и два дня до общего сбора. Верховная безразлично пожал плечами. Я снова покладись кивнула. Работа есть работа. Тетя Фиса помолчала, покурила и задумчиво произнесла: Не так важно, кто Ульян, и не так важно, зачем, важно, почему сейчас. Почему именно сейчас? А крысе я догадывалась давно. Важно понять, почему она начала действовать именно сейчас. И я вспомнила о фонтанном видении. но оно показалось столь незначительным по сравнению с недавними приключениями и новостями. Блаш небрежно отмахнулась Верховная, выслушав. Ерунда, забудь. На тебе оповещение и бар, и девочка. А с нашей крыской, с тайными паука и Аллы, я сама разберусь. А ты? Смотри в оба и будь осторожна. То да кому я нужна? Особенно в свете недавних событий. Надо бы наглядеться. Меня многие не любят. Но не с них спрос. Спрос наверняка с тех, кто делает вид, что любит. Чует моя чуйка. Алта мой номер телефона не знала, но кто-то добрый подсказал. Действительно, тетя Фиса неожиданно развеселилась. Половина городской нечисти тебя ненавидит и мечтает содрать живую шкуру. Зато другая половина душу за тебя продаст. Не говоря уж о том, что ты моя племянница. И опекаешь девочку, за которой идет очевидная охота. Я фыркнула. Да уж. Ладно, хватит. Верховная глянула на часы. Доброй ночи, Ульяна. Зеркало сверкнуло и пошло крупной рябью, поглощая тети отражение и являемое встрепанную особу с шелестящей газетой за спиной. Весь минуту я неподвижно сидела на пофике, зажмурившись, и усваивала услышанное. Заметь. Девки-то не подивилась. Журик из за газетой. И ей силе. Потомки, поганишь и в осени. Само собой, да? Нет, конечно. Я встала и вернула на место пофиг. Ну, а что не удивилась, это ты верно заметил. Будь другом, включи чайник. Зелье? Не, все нормально. На всякий случай я заглянула в гостиную. Но Журик спала. зарывшись лицом в подушку и выпростав из-под одеяла пятки. Я осторожно закрыла дверь и отправилась на вечерние процедуры. Быстро в душ и в домашний костюм снять линзы, перекусить и по уши залиться кофе. И заняться важным делом, пока дело не занялось мной. Шурик с вопросами и новостями не приставал, молча окопавшись в углу дивана с газетой. Я достала списки своих подопечных, поставила на кухонный стол ноутбук и до утра оповещала. Рассылала электронные письма и смс-сообщения, рассказывая и предупреждая. Примерно каждый пятый перезванивал и интересовался. Никири ушли, это опять прикалывается. Скелет радостно клацал челюстью, осчастливленный вниманием. «Шаловливый подросток – это шаловливый подросток. Как сердиться. И лишь к шести утра одурев от работы но ну, все закончив я уползла в постель и долго ворочалась сбоку на бок унимая мыслительный процесс и предвкушение скорых авантюр жизнь рычарвалась с как гончия почуяв запах крови и приключений готовая взять с места в карьер и нестись сломя голову главное уследить чтоб не под откос